Евгений Лукин. Рассказы. «В стране заходящего солнца». По мнению японских специалистов, чрезмерное увлечение работой не менее вредно, чем наркомания. В Японии убеждены, что трудоголиков следует лечить и перевоспитывать. Из газет. «В наркологию?» – не поверил Руслан. «Как это? В наркологию? За что?» «Не за что, а почему?» Ворчливо поправил его майор, проглядывая вчерашний протокол. «Лечиться пора. И скажи спасибо, что в наркологию, а не к судье. Припаял бы он тебе сейчас пятнадцать суток принудительного отдыха. А так ты, считай, сутками отделался». — Ого! — подивился он, приподнимая брови. — Еще и сопротивление при задержании оказал? — Да не оказывал я. — Ну, как это, не оказывал? — Совершил попытку отнять изъятое орудие правонарушения. — Было? — Ну, было, но... — Поехали, — сказал майор и, сложив протоколы в папку, поднялся из-за стола. В подержанный японский микроавтобус загрузили пятерых. Четверо попались вчера по той же самой статье, что и Руслан. Пятого, как ни странно, взяли за пьянку. Этот сразу отсел поглубже в уголок и с ухмылкой стал разглядывать остальных. «Да выделывались чижики!» — осведомился он не без ехидства. И, не получив ответа, продолжал самодовольно. А мне вот все по боку. В наркологию, давай в наркологию. Напужали ежа голым профилем. Взять с меня нечего. А укол-то он. Денежек стоит. Примолкни, а? Хмуро попросил Руслан. Без тебя тошно. Плечо после вчерашнего удара резиновой палкой ныло до сих пор. Алкаш открыл было рот, но, взглянув на мрачные лица товарищей по несчастью, счел за лучшее, не куражиться и последовал совету Руслана. А тот, кряхтя, запустил пятерню за ворот рубашки и принялся разминать ушиб. Дубинкой, что ли? Скорее, с любопытством, нежели с сочувствием, осведомились справа. Ну, процедил он. Майор все не показывался. Шофер в гражданском придремал, уронив руки на руль, А голову на руки. Дверца открыта, документы вернули. Бери и смывайся. Только ведь некуда смыться-то. Адрес теперь в ментовке известен. Ну, если что, домой нагрянут. Так тебя, значит, не в конторе загребли? Сообразил, наконец, сосед справа. Что, посреди улицы, что ли? А как это ты умудрился? Ну, как, как? — сердито сказал Руслан. — В ночном киоске гвоздодер купил, а рядом доска валяется, гвоздь из нее торчит. — Ну, я распаковал гвоздодер, да пробовал. Спросивший негромко присвистнул. — То есть с особым цинизмом? — с видом знатока перевел он, услышанное на язык протокола. Да еще, наверное, сопротивление довесят. О, «Распалкой звезданули!» «Уже довесили». Руслан вздохнул и отвернулся. «А нас с корешем прямо в фирме взяли, тепленькими». Небрежно растягивая слова, сообщил, как похвастался все тот же сосед. «Надо полагать, попадавший в такую переделку не впервые. Рабочий день кончился давно». А мы сидим, пашем, вдруг трах-тарарах, Дверь с петель снесли, Врываются в намордниках с автоматами, Встать лицом к стене, руки за голову, Проверка, козлы! Да мы ж, говорю, не затем остались, Мы же эти из сексуальных меньшинств. А какой там из сексуальных? Компьютеры врублены, на столе документы. К концу рассказывал он все же скис, и, вяло махнув рукой, прервал дозволенные речи. А меня вот жена сдала. Помявшись, решил поддержать разговор мужичок с морщинистым пожамканным личком. Подумал и добавил в сердцах. Сука. Из-за комода с ней погрызлись. Нахрен, говорю, покупать. Сам сделаю. А она мне, слышь, сделаешь, заложу. Ну, сделал, он уже, говорит, одно убожище. Взглянуть страшно. Ну, ладно. Вот пускай хоть наволочку еще одну сошьет. Простыню одну пускай попробует подрубить. Гадом буду. Пойду в ментовку и стукну. За домашнее хозяйство не привлекают, напомнил сквозь зубы Руслан. Тем более баб. Ни черта себе законодательства. — не преминул съязвить приунывший сосед справа. — Это, наверное, только у нас в России так заведено. Раз баба, значит, всегда права. Пострадавший через супругу морщинистый мужичок выругался в полголоса, но тут, наконец, рядом с машиной объявился майор. Осунувшийся, озабоченный, он уселся на переднем сиденье и, захлопнув дверцу, положил папку на колени. — Хорош спать! — бросил он встрепенувшемуся водителю. — Погнали!